Компания Кати и вправду понравилась. Интеллигентная, в меру пьющая и не в меру веселая. Как ни странно, удивил именинник, который при первом знакомстве не вызвал у нее положительных эмоций. Выяснилось, что второго такого шутника и балагура еще надо поискать. Из него как из рога изобилия так и сыпались анекдоты, шутки, прибаутки, от которых через пару часов у всех болели животы. Были и танцы до упаду. При этом никто никого ни о чем не расспрашивал, не докучал рассуждениями о смысле жизни, как порой случается, если кто-то примет лишнего. Всем было просто весело. Даже о вытопленной бане мужчины едва не забыли. Наверное, со студенческих лет Катя не вливалась в абсолютно новую компанию так легко и свободно. Особенно ей пришла по душе Ирина, девушка-именинника, обладавшая бархатным голосом и редкой природной красотой. Круглое славянского типа лицо, четко очерченные брови, пушистые ресницы, гладкие светлые волосы, заплетенные в тугую косу. Если бы не джинсы, обтягивающие фигуру, ее вполне можно было бы принять за барышню-крестьянку конца позапрошлого века. Жаль только, с Саней не удалось познакомиться. Как выяснилось, уже на подъезде к Крыжовке его экстренно вызвали в роддом. У одной из беременных начались сложные роды, так что пришлось ему возвращаться в город. В котором часу все угомонились, и когда легли спать, Катя понятия не имела. За временем не следила, На отведенном для женщин втором этаже почему-то не работало освещение, а сумка с телефоном осталась внизу. Проснулась она от странного звука. Над головой звякнули чем-то металлическим. Шевельнувшись под толстым одеялом, она открыла глаза. — Привет, Соня! Тебе бы пожарником работать! — раздался насмешливый голос. Катя-близоруко сощурилась. Слева от нее, на табуретке, стоял Ладышев и что-то закручивал в стене отверткой. — Давай, включай рубильник! — провозгласил он, когда на щелчок выключателя отреагировала люстра под потолком. — А то лампочки, лампочки! Надо иногда и контакты проверять! — снова прокричал он. — Как спалось? — посмотрел он на Катю. — Лучше не бывает, — потянулась она под одеялом. — Давно так не спала. — Лет тридцать, наверное. Как в детстве у бабушки. Деревянный дом, прохладный воздух, теплое одеяло. — Здорово! — Я рад, — улыбнулся Вадим. — Там внизу в умывальнике теплая вода, так что вставай. Между прочим, половина двенадцатого демонстративно показал он. На свои часы. — Ты серьезно? — поразилась Катя и поднесла к лицу левую руку. — Ну да. Надо линзы надеть. А как ты их сняла в темноте-то? — удивился он, заметив на тумбочке специальный контейнер. Отработанными за десять лет движениями. Только на самом деле я сняла их уже под утро. Проснулась от ощущения, будто что-то не так, что-то недоделано. Пришлось спускаться вниз. Хорошо, вы свет на кухне оставили. А у тебя какое зрение? Минус три. Говорят, с возрастом у людей развивается дальнозоркость, так что если долго проживу, может быть, вернусь к единице, — пошутила она. Будем надеяться. Ладно, вставай лежебока. Завтрак давно готов. Ну, прям сказка не поверила Катя и принюхалась. — Ой, как вкусно пахнет! — А то! Сегодня дежурные по кухне мужчины! — гордо заметил он. Покидать гостеприимную дачу не хотелось. И, по-видимому, не только Кати. Все, словно растягивая время, не спеша завтракали, долго за собой убирали, после чего отправились гулять на свежий воздух Проголодавшись после прогулки, снова сели за стол. Собираться стали, когда за окном уже давно стемнело.